Глава 31, 1941 год. Расталкивая толпу локтями, ветеринулся вперед, пока движущаяся река людей вновь не скрыла Лену. Он задел женщину с большим тазом, и тот выскочил из ее рук. По грязному тротуару покатились и синие черные бураки. Мальчик на мгновение замер. Сначала он хотел броситься помочь и собрать овощи, но яростный крик женщины перечеркнул это желание. Синяя куртка Лены снова пропала. «Ах ты, гаденыш!» — заверещала торговка, как пожарная сирена. Ветер рванул левее, ускользнул от мозолистой руки, в два шага перепрыгнул противоположное течение толпы и снова увидел подругу. Лена стояла там же, где и была, возле почерневшего от нагара казана. Он посмотрел левее. «Странный мужчина с шершнями пропал». Товар его располагался в раскладном чемоданчике на ножках. Собрать такое дело одной секунды. А был ли он вообще? Ведь она щупал коробок в кармане. Для чего же они нужны, эти шершни? Этого он так и не понял. Народу все прибавлялось. Крики торговцев раздавались отовсюду одновременно. И все же в этой толпе он чувствовал себя спокойнее, нежели в мрачном холодном лесу. Здесь были люди. На вид почти те же самые, что и в его спокойное время. Может быть, не такие... Он задумался современные, одеты похуже, лица мрачные, серые, худые. Но были и такие, кто, несмотря ни на что, улыбался. Кто толстыми губами вгрызался в сочный беляш, торчащий из газеты, и чавкал так смачно, что Витя едва сдержал слюну. Ему нестерпимо захотелось есть». Пробираясь в толпе, он посматривал направо, чтобы не пропустить старика с ковром, а когда увидел тощую фигуру, невольно улыбнулся. Перед птичьим рядом на лотке он успел купить коробочку махорки и теперь протянул ее старику. — Вот, держите. — Правда, не знаю, такая или нет, я не разбираюсь. — То, что надо. Старик взял коробочку грязными мозолистыми руками, перевернул ее и прочитал крупные черные буквы. — Глав-табак. Курительная номер три. 35 копеек. Видишь, тут написано. А я рубль отдал. Витя вдруг испугался, что переплатил и густо покраснел. Так она рубль теперь и стоит. В три раза подорожала. И это еще, считай, задешево взял. Старик вытянул из-под запазухи смятали лист бумаги, оторвал полоску, сплюнул, насыпал из пачки немного махорки и сделал самокрутку. Ну вот, готово. Он черкнул спичкой и шумно со свистом вдохнул. — Хочешь затяжку? — Нет, спасибо, я не курю. Витя едва не отпрянул от протянутой самокрутки, хотя где-то в глубине души проскочила мысль. — Мог бы и попробовать. Мамы здесь все равно нет. А курили вокруг практически все. От его сверстников, которые основали по рынку точно мыши, до таких вот стариков, сгибающихся после каждой затяжки, приступил душливого кашля. — Правильно делаешь. А то молодежь сплошь и рядом курит, как будто в этом есть что-то полезное. — Витька! Витек! — кто-то позвал его из-за ковра. Секунду спустя оттуда показалось лицо Пети. — Ты чего там застрял? — Иди, — кивнул старик. — Тебя там давно ждут. Витя нырнул под ковер. — А где Лена? — Катя тоже была здесь. — Мы видели этих э, хулиганов. Они тут. Выпалил Витя, пропустив ее вопрос мимо ушей. Червякова тоже? А Лизу? Тут же спросил Денис. Нет, Лизу не видели и Червякова тоже, но... Там были эти... Витя запнулся. Кто? Дернул его за рукав Петя. Кто, Витек, говори же! Как он мог сказать им, кто это был? Так, чтобы не сойти за сумасшедшего. Ведь новых друзей Червякова, о которых говорил Давид, Он не видел и не знал, как они выглядят. Мне показалось. Я уверен, что это дружки его, Червякова, очень похожи на него самого, как две капли воды. И это было правдой. Может, ты ошибся, — недоверчиво покосилась Катя. Только теперь Витя заметил, что Денис в новых очках, и они ему очень идут. Некоторая старомодность оправы придавала однокласснику более солидный вид. «Нет, вряд ли», — быстро сказал Витя, — оглянулся. Нужно было бежать на помощь. «Лена там одна осталась». «Что мы с ними будем делать, когда засечем?» Денис оглянулся на Катю, и она покачала головой. «Нужно искать милицию, но, кажется, здесь ее нет. Я не видела ни одного милиционера». Весь рынок бурлит. «Люди только и говорят о немцах, которые вот-вот войдут в город». «Но мы же знаем, что не войдут», — вскинул подбородок Петя. «Откуда вы знаете?» — резко спросила Катя, но тут же смягчилась. «Посмотри вокруг, видишь, что творится?» Милиция и правда нигде не наблюдалась. Рынок перехлёстывал через край. Голоса торговцев стали резче, отрывистее. Дорога, откуда они пришли, была сплошь заполнена людьми, повозками и автомобилями. «Все они...» Там вдали и на пересечении с шоссе поворачивали направо, на запад. «Бегут», — тихо сказала Катя. «Значит, надо самим». Витя поднял с земли обглоданную палку и потряс ею в воздухе. На другой стороне дороги от тормойной остановки я видел здание с надписью «Милиция». «Нужно сходить попробовать кого-нибудь поискать», — предложил Петя. Они посмотрели на Катю. «Наверное, так будет лучше всего». «Петя, мы идем с тобой, раз ты видел это здание. А вы бегите на подмогу леня. Ни во что не ввязывайтесь. Увидите милиционера, сразу зовите на помощь. Мы постараемся как можно быстрее. Где она стоит? Какой ряд?» Витя замотал головой. «Я не помню. Там еще казан такой здоровенный висит, и мужик с сноси...» «Казан? Я видела его, — сказала Катя». «Бегите туда и ждите нас, мы постараемся кого-нибудь привести. Старик, попыхивая самокруткой, в полухо слушал разговор и покачивал головой. В его серых, слезящихся глазах не отражалось ровным счетом ничего. Однако, когда, когда Катя с Петей исчезли в толпе, он повернулся и протянул Вите сухой, отполированный костыль. «Не знаю, кто вам угрожает, но возьми вот, хоть какая-то защита будет». Витя замотал головой, но старик стоял на своем. — Бери, кому говорю. — Я до вечера буду сидеть. Принесешь, если не понадобится. С неохотой приняв палку с самодельной ручкой, Витя обнаружил, что она гораздо тяжелее, чем кажется. Такой, если попадешь, мало не покажется. — же, — довольно ухмыльнулся старик. — Еще спасибо скажешь, когда огреешь своего обидчика. — Спасибо. — Беги уже, а то отстанешь. Витя перешагнул через импровизированный прилавок и, помахивая костылем, припустил за друзьями. — Если что, я буду говорить, а ты помалкивай. Катя посмотрела на Петю, который, запыхавшись, едва поспевал за ней. — Понял, — сказал он без раздумий, — его это вполне устраивало. Они продрались через подступы к рынку, сплошь и рядом с забитыми торговцами на грязных тротуарах. Нехитрый скарб был развешен на ветвях голых деревьях, На заборах и столбах — всюду. Но торговля, насколько мог видеть Петя, шла так себе. Люди спешили мимо, изредка присматривались к товару, приценивались и бежали прочь. «Все подорожало в три раза», — шепнула Катя. «Смотри, литр молока стоил весной 2 рубля, а сейчас почти 6 Яйца 10 рублей десяток. А вон я видела, она оглянулась и показала рукой. Почти 20 А там дальше видела и 25. А у нас 90 копеек вырвалось у Пети. Катя повернулась к нему. Выдумщик. Петя усмехнулся. Мне все так говорят. Конечно, бывает, что их нет в магазине, но у папы они всегда есть на работе. А где твой папа работает? Он начальник. Катя покачала головой, даже если начальник. По 90 копеек не бывает. Или ты про одно говоришь? Как раз так и получалось весной. Какое одно? Ну, десяток, конечно. Петя вдруг осознал, что Катя держит его за руку, но делает это не так, как мама, а как э, подруга, что ли. Поначалу он даже чуть не выдернул руку, но потом понял, что, во-первых, так чувствует себя безопаснее, а, во-вторых, было в этом что-то неуловимо приятное, легкое, воздушное, чувство которого он пока еще никогда не испытывал но примерно понимал, как оно может называться. Катя, будто уловив его мысли, посмотрела на него чуть дольше обычного. Ее большие серые глаза показались ему невероятно добрыми и какими-то близкими, родными. — Что? — спросила она. И Петя подумал, что она сейчас вырвет руку. Но не вырвала. У него застучало сердце, кровь прилила к голове. — Э-э-э, вон! — выпалил Петя. — Видишь, на той стороне дороги за сараем здание? Когда мы ехали, я видел, там спереди было написано «Милиция». Еще подумал, что те мужики, что чуть Витьку не схватили, там могут работать. А — -а -а -а, слегка разочарованно произнесла она, будто ожидала услышать что-то другое. — Я думала, у тебя очень красивые глаза. Выпалил он и залился краской. Вокруг шумела толпа. В этом месте она раздваивалась, меньшая часть поворачивала налево в город, другая половина сливалась с широкой безбрежной людской рекой, заполнявшей все тротуары и часть проезжей части. Никто не обращал внимания на двух подростков, почти еще детей, которые смотрели друг на друга, не отрываясь. — Спасибо, — ответила она тихо, — мне еще никто такого не говорил. На ее щеках выступил румянец. Петя вдруг понял, что безнадежно влюбился. «Он бы хотел, чтобы это мгновение продолжалось вечно, но, как всегда...» «Смотри!» — крикнул он. «Там милиционер!» Катя сжала его руку, и они, выслушивая проклятие, ринулись поперек толпы. «Куда тебя черти несут, окаянный?» Петя почувствовал, как чья-то палка проехалась по спине. Но, по правде говоря, ему было все равно. Внутри все пело и ликовало... И он даже подумал, что все не так уж и плохо, как ему казалось. Конечно, Катя была старше его, но это нисколько его не смущало, особенно в теперешних условиях. Они выскочили на противоположный тротуар и остановились. Он был там, указал Петя рукой на припаркованный возле здания милиции грузовой автомобиль. Все не фуражки! Напорт толпы все увеличивался. Люди в основном шли молча, угрюмо и тяжело. Но когда видели, что какой-нибудь лавкачное автомобиле, груженном доверху чемоданами, сигналит, пытаясь проскочить быстрее, мало кто сдерживался. Народ был на взводе. Одна такая машина непрестанно сигналя пыталась освободить проезжую часть. Красный от злости водитель высунулся из окошка и закричал что-то по норым мужикам, бредущим впереди. Петя расслышал только несколько слов. — Прочь дороги, начальство, быстрее, важное дело! И тут же ему стало стыдно, когда в том же ключе он говорил о своем отце, причем делал это с малоскрываемой гордостью. Один из мужиков повернулся, молча вытащил из-за пазухи огромный нож, и Петя от ужаса сжался, представляя, что сейчас будет. Катя начала медленно отходить, оглядываясь на здание милиции. Ее лицо побелело от страха. Тут же автомобиле вступили другие люди. Водителю и пассажирам грозила неминуемая расправа. Однако вместо рукоприкладства и поножовщины мужик со спутанной бородой подошел к машине и одним движением перерезал веревки, удерживающие на крыше внушительных размеров багаж. Чемоданы, тюки, ковры и коробки посыпались на грязную проезжую часть. Мужик пнул один из чемоданов, Тот со вздохом открылся, и из него полетело кружевное белье, какие-то чепчики, рубашки, майки и сарафаны. Затем он сделал шаг вперед, нагнулся и с каким-то глухим остервенением вогнал нож в колесо. Точно это был кусок сала. Машина с шипением осела. — Милиция! Милиция! — заорал, выскочивший из машины, пузатый человечек в пенсне. — Грабят! Убивают! Спасите! — «Кому ты нужен, урод?» — буркнул мужик, плюнул на выглаженное пальто пассажира и вышел через мгновенно расступившийся перед ним круг людей. «Что смотришь?» — закричал фальцетом пассажир на своего водителя. «Закрывай чемодан, кому говорю?» «А вы чего уставились? Чужого добра не видели?» Он принялся собирать все эти чепчики и кружева из грязи и пихать назад в чемодан. «Васенька, вон еще улетела моя кофточка!» Из машины раздался писклявый женский голос, и Петя отвернулся. Ему стало не в моготу смотреть на это действо, а еще хуже было ощущать, что он и его папаша не сильно-то и ушли от этих людей. Он увидел, что Катя уже подходит к зданию милиции. Наверное, она решила позвать кого-нибудь, пока не случилось преступление. Петя бегом нагнал ее у самого входа. Когда она подошла к стенду, их разыскивает милиция и замерла перед ним. «Гляди!» Петя уставился на доску и долго не мог понять, что же на самом деле он видит. Тогда, сидя в темном подвале дома, он не воспринял фоторобот Червякова всерьез. Видимо, сказалось усталость, голод и холод. И хотя сейчас он чувствовал себя не намного лучше, лицо, смотрящее на него с желтого листа бумаги, казалось куда более реальным. «Червяков», — прошептал он. «Да, это ваш товарищ». «Эту рожу ничем не спутаешь», — сказала Катя. «Никакой он нам не товарищ. Он вообще второгодник. Нам его засунули против нашей воли». «Ну ладно, не злись». Она снова взяла его за руку. «Не понимаю. Что? Как он здесь оказался? Ведь он же из нашего времени». Катя пожала плечами. «И даже то, что быть не может, однажды тоже может быть. Вы тоже как-то оказались?» Она потянула его в сторону двери, на которой висела вывеска «Отделение раб КБ милиции». Петя открыл дверь на скрипучей очень мощной пружине и пропустил Катю внутрь. Затем вошел сам. В помещении было непривычно тихо и тепло, отчего голова слегка закружилась и его потянуло в сон. Стена, выкрашенная в мрачный синий цвет, пестрели глубокими царапинами и трещинами. Краска на дощатом полу местами слезла. Кое-где на досках блестели шляпки гвоздей. На противоположной отхода стене находилось подобие приемного окошка, только размером побольше. По бокам помещения закрытые двери. Слева поднималась лестница, хотя Петя почему-то показалось снаружи, что здание одноэтажное. Он посмотрел наверх и увидел разноцветный витраж вместо стекла. На нем различался серп и молот, а также профиль Ильича, который смотрел в сторону Преображенского рынка. Возле прикрытого сильно поцарапанным оргстеклом окошка лежал потрепанный журнал и огрызок карандаша, а сверху белела полукруглая надпись «Дежурное отделение». Петя поежился. — Может, лучше пойдем отсюда? — тихо сказал он, почувствовав, как в животе громко заурчало. От голода, но в большей степени от страха. От помещения хоть и незримо, но довольно ощутимо веяло опасностью. Он не мог сказать, чем это выражалось, и хотя раньше никогда не был в милиции, теперь буквально ощутил, что испытывают преступники, когда попадают в здание наподобие этого. — И не только преступники, но и обычные люди, конечно же, — подумал он. Словно в подтверждение его слов кто-то совсем рядом вскрикнул, и Петя дернулся от испуга. — Это вроде на улице, — сказала шепотом Катя. Обстановка внутри здания рабочей крестьянской милиции давила безысходностью и казенным запахом, который она терпеть не могла, но как старшая старалась не подавать вида. К тому же помощь нужно было звать любой ценой. Если Червяков с дружками действительно уже на рынке и хотят продать шифровальный аппарат, добытый с таким трудом, Справиться с ними своими силами будет очень трудно. — Попробуй, открой, — шепнула Катя и кивком указала на правую дверь. Голос ее слегка дрожал, но Петя сделал вид, что не заметил ее расширившихся глаз. Шагнул к двери и нажал на ручку. Дверь не поддалась. Несколько раз он потянул ручку от себя и на себя, но тщетно. — Закрыто. — Пойдем лучше пока. Со стороны входа послышался шум. Петя вдруг понял, что уже поздно, поздно куда-то бежать. Он поднял взгляд на Катю. «Может, там открыто?» — пролепетала она, указав на другую дверь. Петя покачал головой. Откуда-то он знал, что и та кажется закрытой. Между тем в здании кто-то был. За стенами слышались вздохи и приглушенные стоны, которые можно было принять за звуки самого дома, если бы... Они пошли туда... Совсем близко, буквально за дверью, раздался голос. Катя замерла. Кажется, теперь она была согласна с тем, что покинуть это место было не самой плохой мыслью. Но дверь на скрипучей петле раскопахнулась, и внутрь шагнул плотный мужчина в сапогах и синей милицейской фуражке. — Они здесь, — сказал он то ли себе самому, то ли кому-то сзади, и Пете это совсем не понравилось. Мужчина резко остановился, а позади него замер худой длинный парень с лошадиным лицом. — Они, — коротко бросил мужчина через плечо, — парень кивнул. Милиционер окинул взглядом юных посетителей. У Пети засосало под ложечкой. — Да, — протянул милиционер, — действительно странное. Он оглянулся на длинного. — Ладно, свободен. И смотри мне. — Я чего, гражданин начальник? — Я ничего. Только увидел, что похоже, и сразу сообщил — Проявил гражданскую бдительность. «Проваливай!» Парень осекся и спешно ретировался. Входная дверь смачно хлопнула, и Петя ощутил на лице волну прохладного воздуха. Почему-то ему показалось, что показавшуюся на мгновение полоску белого света он видит последний раз. Катя нашла его руку и сжала ее. «Ну-с!» милиционер обошел их по кругу, разглядывая, словно зверюшек в зоопарке. «Кто такие будете?» «Почему не в эвакуации?» «Мы...» — начал Петь, но Катя сжала его руку еще сильнее, и он тут же замолчал. «Мы из Сосновки», — уверенно сказала девушка. «Приехали на рынок купить сахара. А тут... такое...» «Да, тут такое...» — неопределенно протянул мужчина, опоясанный кожаными ремнями. «Заблудились?» — Катя кивнула. «Нам просто... Мы замерзли и зашли погреться. Думали, здесь столовая...» «Ну да, столовая. Давайте пройдем ко мне в кабинет, вы ответите на пару вопросов и можете идти домой». «Договорились?» Катя сразу кивнула и даже обрадовалась. Но Петя знал, чем это закончится. Не раз видел в кино такие моменты. И все же ему хотелось верить лучше. Хотелось, но не верилось. Милиционер вытащил из кармана ключ, открыл ту самую правую дверь, что была заперта, и кивнул. «Заходите». Не бойтесь, никто не станет вас тут держать. Своих забот полно. Видите, что в городе творится? То-то же. Петя боком прошел мимо мужчины, за ним зашла Катя. Когда он увидел, что представляет собой кабинет, его догадки подтвердились. Слева к стене крепилась узкая доска, служившая скамьей. К ней примыкал совершенно пустой железный стол, над которым на высоте двух метров в стене было вырублено маленькое окошко, забранное решеткой. И все. Мужчина прикрыл дверь и щелкнул движкой. Взгляд его стал холодным, безжизненным, как у скалярии в аквариуме школьного зауголка. Он выпрямился, постучал костяшками пальцев по столу и сказал. «Мы знаем, что вы диверсанты, и лучше вам сейчас же признаться во всем и сказать, где остальные участники вашей группы. В противном случае...»